Глава четвёртая. Карма. Не успел я выйти из подъезда и сесть в машину, как позвонила Ирен. С трудом тебе дозвонилась. Ты всё время был недоступен. Как всегда легко солгала она. Ты в котором часу ушла из офиса, Ирина? Ледяным голосом спросил я. Она терпеть не могла, когда её называли Ириной. Но я сделал это нарочно, чтобы она прочувствовала всю глубину моего гнева. Ой, забыл тебе сказать. Подружка попросила меня посидеть с Бэби, и мне пришлось сейчас за ней уйти. И я не сдержался, чтобы не насыпать на известное место соли. Тебе уже давно пора сидеть со своим Бэби, а ты до сих пор чужим подгузник меняешь. Что ты пролила в коридоре? Ирен мобилизовалась, готовясь умело и красиво лгать. и отбиваться от любых наездов. Она делала это блестяще, и я не знал ей равных в этой области. Но вопрос о луже поверг её в небольшое замешательство. Пролила? В каком коридоре? У нас в коридоре была большая лужа. Я в ней промочил ноги до самых колен. Чья это работа? Ирен замучала, не зная, как лучше ответить на мой вопрос. Я понял, что к луже она не имеет никакого отношения. Жаль. Если бы она сказала, что нечаянно опрокинула аквариум или забыла закрыть кран в туалете, то я бы простил ей всю ту ложь, которой она кормила меня за годы нашей совместной работы. Увы, никакого объяснения относительно странной лужи я так и не получил. Ей-богу, никакой лужи я не видела, — поклялась Ирен. А может, Лёшка уже вернулся? Ты ему не звонил? Я без всякого усилия сказал правду. Лёшку убили. Ирен издала сдавленный звук, словно её кто-то неожиданно схватил за колено. Некоторое время она молчала. Я слышал только её дыхание и ждал, когда она определится, как ей вести и что говорить. "Ты что, Кирилл?" наконец пробормотала Ирен. кого-то убили. Ты да я, боже, какой ужас. Это правда? Ему подстроили автокатастрофу на мокром перевале, сказал я. И сейчас я еду в Кажму искать убийцу. Пожалуйста, постарайся, пока меня не будет, находиться в офисе полный рабочий день. Я нажал кнопку отбоя, избавляя Ирен от необходимости что-то говорить мне, задавленно всхлипывая. восклицать и ахать. Лешку она на дух не выносила. Она считала его глупым, грязным и бедным. И мечтала, чтобы я выгнала его из агентства. А она заняла бы его должность. А я не хотел доверить Иран криминал. Не бабское это дело. Пусть сидит на коммерческих сделках. Лешка догадывался о коварных замыслах Иран и источал в ее адрес ответную антипатию. Все время, сколько существовало агентство, они вяло переругивались и косо смотрели друг на друга. Я скептически относился к стремлению Ирэн вести криминальный розыск, но в коммерческих сделках она разбиралась профессионально. У нее было удивительное чутье, да плюс к нему диплом юриста, что делало Ирэн почти незаменимой. Но за эту незаменимость мне приходилось расплачиваться. Ирин принадлежала к числу тех подчинённых, которые видят в своём начальнике всего лишь более опытного и более богатого коллегу. Для неё не существовало понятия трудовой дисциплины. Она могла позволить себе опоздать на работу, прогулять, при этом она никогда не признавала своей вины и придумывала самые невероятные причины. Едва ли не каждый месяц она меняла себе бойфренда и делилась с нами своими любовными переживаниями. Он такой жадный, часто говорила мне она, опуская свою тугую попку на край моего стола. Я потратила на него всю зарплату. И тот, что с кошачьим голоском, просил у меня в долг. При этом деньги она называла денежки. И в её транскрипции это звучало как денежки. Кирюш, у тебя есть денежки до да получки? Я знал, что она никогда не вернёт долг, но небольшие суммы подкидывал ей без раздумий и молча, как обязательную доплату за её выдающиеся качества. Хорошо, что я говорил с ней по телефону, думал я. Нажимаешь кнопку отбоя и мгновенно удаляешься от неё на десятки километров. И не слышишь её мяуканья. И Ирен, наверное, вздохнула с облегчением. Я избавил её от необходимости лицемерить. Пусть расслабится, оставшись наедине с собой. Пусть просто помолчит, покурит, глядя в мокрое чёрное окно и вспомнит Лёшку. Я завёл машину, взялся двумя руками за руль и посмотрел в тёмное стекло. Дождь не прекращался. Он сыпался с неба отменно и в лучах фар напоминал выгрунувшийся из самолёта парашютно-десантный полк. Куда меня несёт? Я старался не думать о том, что буду делать, когда проскочу мимо дорожного указателя с надписью Кажма. И по обе стороны от машины потянутся мрачные дома с тёмными окнами. То, что окна будут тёмными, я почти не сомневался. Я не хотел думать о том, где буду ночевать и какой будет мой первый шаг в расследовании. И, разумеется, я гнал прочь мысли о том, что все мои потуги окажутся тщетными, что я ничего не узнаю. И тайна гибели Лёшки так и останется тайной. Ожидание события больше мука, чем само событие. Я успокоился, когда позади остался пост ГИ, и машина стала взбираться на подъём. Свет фар вырывал из темноты чёрную, блестящую, похожую на сиеловый поток дорогу и придорожные кусты со спутанными, как проволока, ветвями. Я согрелся и расслабился. Правая нога лежала на педали газа и была неподвижна. Я вращал руль и в стороны, и в сторону так же методично и размеренно, как щетки скользили по мокрому стеклу. Поворот следовал за поворотом, и эта монотонность убаюкивала меня, как младенца в люльке. Если бы не чувство голода, то бороться со сном мне было бы очень трудно. Я думал о том, что хорошо бы по дороге найти ночной магазин. купить баночку леча, баночку маслин, кусочек копчёного окарока и бутылку любимого турецкого эфеса. Сумасшедший день. Я вспоминал, как днём брёл под дождём по набережной в поисках приличного кафе. Неужели это было сегодня? Другая эпоха, другой мир. Тогда я не сомневался, что Лёшка жив здоров. Я надеялся, что Ирен честно дежурит в офисе. Я предвкушал вкусный обед и стаканчик крепкого вина. И вдруг в этот мир ворвался Сергеич. Всё разломал и спутал. И вот я еду в кромешной тьме на мокрый перевал. Мой живот урчит от голода, а голова распухает от сумбурных мыслей. Нагар засыхает на поршне, медаль торчит в замке. Физрук сворачивает школьницу, и в глухом лесу догорает джип. Выехав на перевал, я сбавил скорость и стал смотреть по сторонам. Почему-то мне казалось, что я обязательно увижу то место, где погип Лёшка. Оно должно сразу броситься в глаза. И там будет разбито дорожное ограждение или повалено деревья, и наверняка асфальт будет залит бурой кровью. У меня занемел от напряжения затылок. Но навстречу двигался ровный слой оградительных столбов, одинаковых, как колонна солдат, и не было в нём никакой бреши. И асфальт был тщательно вымыт дождём, и деревья тянулись своими замшелами и невредимыми стволами к чёрному небу. Миновав перевал, я остановился у кемпинга, в котором преимущественно ночевали дальнобойщики. Столовая ещё работала, хотя там почти не было посетителей. Я сел за столик и заказал тарелку кислых щей и бифштекс. Молодая официантка с молочной белой кожей, шаркая тапочками, удалилась на кухню. Варочный зал, часть которого я видел, был уже вымыт, прибран, и повара в нём не суетились. Две девушки в клеёнчатых фартуках, навалившись локтями на стол выдачи, громко разговаривали, и эхо их голосов металось между кафельными стенами. Я прислушался. Может, они говорили об аварии на перевале? Увы, девушки обсуждали проблему своей подруги, которую побил парень. А она ему за это изменила, за что была побита вторично. Я думал, что стандартного обеда мне будет мало, но с тарелкой щей я справился с трудом. А бифштекс лишь поковырял вилкой и есть не стал. Было такое ощущение, словно мой желудок уменьшился до размеров кулака. Организм выбился из привычного ритма. Когда я вышел на улицу, то глаза, привыкшие к свету, некоторое время не различали ничего. Я медленно брёл на трассу, уже окончательно опустевшую, и тёплые огни кемпинга остались за моей спиной. Может, переночевать здесь? думал я, но продолжал идти к машине. Я уподоблялся паруснику. Моим ветром было настроение. Бака оно огнало меня вперёд, я не рисковал бросить якорь, ибо завтра утром этого настроения могло уже не быть. Может, Лёшка тоже останавливался здесь на обед перед тем, как начать спуск с перевала. Он любил столовые с их неповторимым запахом, любовью бродячего пса. Когда мы с ним вдвоём разъезжали по городу, он всякий раз пытался затащить меня то в пельменную, то в кулинарию, то закусочную. И при этом обязательно прихватывал с собой бутылку вина. Рестораны он вообще не признавал, даже если я приглашал и обещал за него заплатить. Благодаря Алёшке я посетил все пункты дешёвого общепита в нашем городе. Я поймал себя на мысли, что думаю о Алёшке как о живом и невольно поморщился, словно от боли. Невероятное, нелепое, отвратительное событие. Лёшка Добрый и безобидный человек. Он мог надоесть, мог вызвать лёгкое и усталое раздражение, но чаще вызывал жалость и снисхождение. Вот только ненависть и злобу к нему не испытывал никто и никогда. Во всяком случае, я не знал о существовании у него врагов. Что такого он натворил в Кажме, раз вынудил какого-то негодяя превратить его в машину в смертельный неуправляемый снаряд. Обвинил Физрука в порочной тяге к школьнице. Исключено. У нас частная детективная контора. Мы занимаемся лишь проверкой имеющихся фактов и добычей новых, которые потом вываливаем на голову Сергеевича. Вести открытое расследование и тем более предъявлять какие-либо обвинения, мы не имеем права. Лёшка прекрасно об этом знал. В этом плане он работал достаточно аккуратно. Я снова попытался вспомнить его последние слова, оставленные на автоответчике. Там столько работы, что всё отделение милиции опухнет. Это какой-то заговор молчания. Насчёт опухшей милиции поручиться не могу, а вот про заговор он 100% говорил. Значит, он уткнулся в прудие животы молчунов, которые ни слова лишнего ему не сказали. Что же в таком случае он смог там накопать? Я чуть не проскочил ржавую, зияющую дырами указатель на Кажму. На нём ещё сохранился рисунок с изображением химической колбы с красным крестом посередине, под которым едва можно было прочесть полу стёртую надпись. Лоезд строго по пропускам. Машина съехала с трассы Дорога стала ещё хуже. Было видно, что её не ремонтировали много лет. Я сбавил скорость, чтобы не отвалились колёса, и включил дальний свет фар. Казалось, что деревья зашевелились и принялись обступать машину со всех сторон. Никогда ещё я не ездил по более мрачной дороге, чем эта. Я перекатывался из колдомины в колдомину довольно долго. Меня даже укачало. и я остро почувствовал во рту вкус кислых щей. Мысленно поклявшись, что ни при каком стечении обстоятельств в ближайшее время не поеду по этой дороге обратно, я опустил стекло, впуская в салон сырой и землистый запах прелых листьев. Дурнота отступила, я дышал глубоко и спокойно. Стволы деревьев, наконец, раступились, и я увидел тусклые разноцветные окна двухэтажного дома. Никакой таблички на обочине я не заметил, но и без этого было ясно, что мой путь подошёл к концу. Машина вползала в кажму. Притормозив около дома, который своей безликостью напоминал коробку из подобыви, я высунул голову из окна, чтобы спросить у кого-нибудь про гостиницу. Но рядом с тёмным подъездом никого не было. Под порывами ветра раскачивалась на ржавых петлях фанерная дверь. Перед ней чернела огромная лужа. При всём своём богатом воображении я не мог представить, как жильцы заходят в дом, не замочив колен. Я кинул взгляд на мутное окно первого этажа. Это была кухня. Под потолком на голом проводе болталась тусклая лампочка. Немолодая женщина в бесцветном халате, сутулившись, стояла у плиты. Трудно сказать, что она там готовила, но над плитой клубился грязно-серый дым. Какой выпускает разве что паровоз. Меня передёрнуло. Наверное, это была захолустная окраина посёлка, где жили не самые лучшие представители научной элиты. На малом ходу я проехал ещё немного, глядя на тёмные подъезды однотипных двухэтажных домов. Нигде не было видно людей. Впрочем, этому обстоятельству не стоило слишком удивляться. Если бы судьбе было угодно наказать меня, И я бы жил в Кажме, то вряд ли болтался по улице в такое время, в такую погоду и по таким мрачным улицам. Отчаявшись спросить у кого-либо про гостиницу, я решил найти ее самостоятельно. Поселок наверняка маленький, проехать его с одного конца до другого – расплюнуть. Мой жигуль, разбрызгивая во все стороны грязную воду, снова покатил в темноту, углубляясь в Кажму, словно наконечник клизмы, в известное место. И я бы жил в Кажме, то вряд ли болтался по улице в такое И тут вдруг в свете фар мелькнул ярко-красный плащ. Молодая женщина шла по краю дороги в том же направлении, в котором ехал я. Она выглядела совершенно необыкновенно. Я хочу сказать, что на этой разбитой дороге, где лужи попадались так же часто, как и тёмные пятна на шерсти гиены, среди корявых голых деревьев, мрачных домов с тусклыми окнами, Естественно, смотрелось бы баба-яга в телогрейке и кирзачах. Эта женщина была одета слишком броско и ярко. Она просто выпадала из общего фона. Я притормозил рядом с ней, высунув голову в окно и стараясь не испугать её, приветливо крикнул. Добрый вечер. Простите, я немного заблудился. Женщина, не останавливаясь, искоса взглянула на машину. Кажется, фары ослепили её, и она не увидела моей доброжелательной физиономии. Я лишь отчасти рассмотрел её лицо. Кажется, черты были мелкие, кукольные. Непокрытая голова вымухла под дождём, и светлые волосы с сосульками спадали на лоб. Я немного проехал вперёд, обогнав женщину, остановился и распахнул дверь. "Девушка", позвал я. "А где тут у вас гостиница?" Она продолжала идти в прежнем ровном темпе, перешагивая через лужи. Когда она приблизилась к машине, её лицо осветили красные габаритные огни. Мне стало немного не по себе. "Ой, не подскажете?" тише произнёс я. Она замедлила шаг, рассматривая меня очень внимательно. Затем её взгляд скользнул по грязным бортам машины. "А как вы вообще сюда попали?" — спросила она. Голос ее был приглушенный, невыразительный, как у человека, которого среди ночи разбудил телефонный звонок. Но меня больше удивил ее вопрос. Что значит, как я сюда попал? — Очень просто. По дороге. — ответил я и вскользь подумал. А вдруг в этот некогда режимный поселок по-прежнему запрещен въезд? — Я понимаю, что не по морю. Ответила женщина и замолчала, так и не высказав до конца свои неожиданные претензии. Ситуация была странная. Я смотрел на нее, а она смотрела на меня. Мы молчали, мотор урчал. — Я журналист. Наконец выдвинул я из себя. — Приехал сюда по заданию редакции. Мне нужна гостиница. — Здесь нет гостиницы. Холодно ответила женщина. Вы тоже мне ночевать? Растерянно спросил я. Не знаю, ответила женщина, но вовсе не о моём ночлеге. Не знаю, какая редакция направила вас сюда. Должно быть, мне повезло встретить представителя администрации посёлка, коменданта или же ответственного за соблюдение режима. Я могу показать вам удостоверение. Оно меня не интересует. Может быть, вы подскажете адрес? Где пускают по стадильцов? Не думаю, что кто-то пустит к себе в дом чужого, да ещё в такое время. А вы извините за любопытство, кто? Это вас не касается. Эта кукла в резиновом плаще не верила мне. Она принимала меня за какого-то злодея. Настороженность просто пёрла из неё. Во мне вдруг вызвало самолюбие. Ничего я оправдываю перед ней. Не единственный же это житель Кажмы в конце концов. И вообще, разговаривать надо с представителями местной администрации, в крайнем случае с милицией. Спасибо за помощь, едким голосом поблагодарил я мокрую куклу. Пожалуй, я обращусь в милицию. Я уже хотел было закрыть дверь и тронуться с места, как женщина коротко произнесла: "Постойте". Я откинулся на спинку сиденья, выражая тем самым готовность выслушать. Женщина шагнула к машине и склонила голову перед дверью. "Я могу сесть?" "Конечно", ответил я. Она подобрала забрызганные полы плаща, опустилась на сиденье, а уже потом перенесла через порожек ноги в высоких сапожках. Закрыла дверь. Лампочка под потолком салона погасла. В сумраке лицо незнакомки казалось очень бледным. Или же кроваво-красный плащ так оттенял его. "Я знаю, зачем вы приехали", жёстко произнесла она.